5. Пространство Союза Систем. Система Прайм. Центральная военная станция Ядро. Кормили у военных п а р ш и в а В этой области ничего не изменилось со времен двухгодичной обязаловки, которую к о р с а отрубил за штурвалом почтаря на родной Ригле. Но сейчас это не было такой уж большой проблемой. После внезапного задержания Флина быстро и без лишних разговоров запихнули в челнок. И, судя по ускорению, отволокли на одну из орбитальных баз, расположившихся в системе Прайм. Конечно, от столичной планеты, на которой его и взяли, далеко не отлетали, но вокруг нее, в открытом пространстве, болталась уйма всяческих разных железяк. Когда охранники тащили пленника по длинным коридорам, ведущим из шлюза вглубь станции, ф л и н не заметил ничего примечательного. Его запихнули в крошечную каюту. Да, не в камеру, а именно в каюту, и оставили в полутьме. не забыв, конечно, содрать с него всю одежду и выдать взамен серо-зеленый комбез, подозрительно напоминавший форму младшего техника. В каюте, похожей на капсулу проклятого орбитального отеля, было также пусто. Койка, санузел, ящик у кровати, неотключаемый светильник под потолком. Очень скупо, но при этом очень по-армейски. Все функционально и может быть использовано. В стене даже есть едва заметная щель от люка аварийного комплекта. При аварии эта штука распахнется и выплюнет спасательный к о м б е с с запасом кислорода, что теоретически может спасти заключенного при разгерметизации помещения, если он успеет натянуть к о м б е с Все на минималках, но по-взрослому. Не тюрьма, а военная база. А это действительно каюта. Причем уровня 3 звезды по сравнению с теми камерами орбитальных тюрем, где Корсофлину доводилось бывать. Лежа на узкой жесткой койке, закинув руки за голову, он пытался припомнить вектор старта челнока, скорость, у с к о р е н и я и время до стыковки. Картина выходила странноватая. Корсо хорошо знал систему и орбитальные постройки над Альфой Прайма. По всему выходило, что его притащили как минимум на ядро, главную военную базу союзного флота. Зачем? Вот вопрос. «Заняться нечем. Качать права смысла нет, тут вам не гражданский цирк». Тут что по уставу, реагировать не обязаны. Поэтому ф л и н принялся перебирать в уме те грешки, за которые его могла повязать военная разведка. ф л и н у было почти 30. Тут на прайме он входит в силу, типа молодой д да о ранний, а ближе к краю рукава галактики он будет считаться «малявкой». Впрочем, и тут порой тычут возрастом в харю, медицина всё же заметно продвинулась вперёд за последнее столетие. Старых жаб в избытке в любой тусовке. Так или иначе, за это краткое по галактическим меркам время к о р с а успел отколоть множество номеров, но большинство из них не заслужили бы и крошечного внимания разведки. Да, покидая срочную службу, он прихватил кое-что со склада, но, допустим, не один, а со старыми дружками, и, допустим, не прихватил, а вывез на почтовом ш а т л е Но это было очень давно, и масштаб проблемы для разведки мелковат. А вот для шпаны с Риглы масштаб был что надо. Деньжат опустили в оборот, подпольные азартные игры, парочка своих мелких казино. Все это позволило сунуться в серьезные дела, на которые военной разведке было плевать сто пудов. Когда местные бароны решили придушить юного нахала, пришлось оставить за собой пару трупов, а потом срочно слить бизнес и вложить все средства в корабль. Но это опять же проблема полиции Риглы. Разборки-то местные. Корабль потом пришлось заложить, перезаложить, продать три раза лохам с Бовы. На эти деньги купить другой, скоростной, сделанный на заказ на дальних верфях свободных миров, не входящих ни в один союз. Чтобы быстро без лишних вопросов п е р е в е с т и в столицу один подозрительный груз с окраины, а потом еще один и еще. Через десяток лет Корс уже считался известным контрабандистом в узких кругах. Потому что известные в широких кругах контрабандисты долго на свободе не гуляют. Он облазил весь Союз, был в десятке независимых систем. Одни мечтали присоединиться к Союзу и выпрашивали членство, другие Союз ненавидели и считали угнетающей империей. Посетил, кстати, парочку настоящих империй, расположенных на краю рукава галактики. Размерами, правда, они не вышли, но зажигали, будь здоров. Пошнырял он и в поражающие масштабами империи Минджо, в к л ю ч а в ш и й в себя больше сотни систем, но она находилась очень далеко от Прайма. Системы были раскиданы далеко друг от друга. Места дикие, малопонятные, со своими чудиками, которых империя подгребла под себя, но не смогла лишить индивидуальности. Некоторых порой уже и гуманоидами сложно было назвать. То они железки в себя вставляют, то гены модифицируют, то вообще стремятся уйти от человеческого образа в принципе. По краю заселенных пространств к о р с а находился вдоволь — Бывало на других концах обитаемых зон, в диких отшельнических местах, на таких удаленных планетах, что там порой и не слыхали о соседях. Обитаемая зона, раскинувшаяся от одного края рукава галактики до другого, была велика. Тот край, что формально располагался ближе к центру галактики, был не слишком густо заселен. Все сливки похватала империя Минджу, а вокруг нее ютились редкие обжитые системы, чудом оставшиеся свободными. А вот этот край, смотревший наружу, удалённый от центра галактики, был заселён более плотно. Союз систем, свободные миры, неприсоединившиеся системы — тут валом такого. Тут и делались самые интересные делишки. Культурное разнообразие идёт на пользу бизнесу. На своём скоростном судёнышке, числившемся в реестре судов как лёгкий грузовик, Корса метался от края до края, расчерчивая звёздную карту полосками курсов. Расчёт курса — это важно — Для контрабандиста это хлеб и масло. Жирные неповоротливые компании могут не шибко экономить энергию и топливо, прыгают с космофортом из родного порта в порт прибытия. А контрабандисту приходится шнырять по окраинам, тщательно высчитывая расход энергии и топлива. Нужно знать места, где можно заправиться, и так, чтобы не привлечь лишнего внимания. И знать маршрут, экономный и безопасный. Порой выгоднее прыгнуть на самый краешек системы, а там уже своим ходом доползти к нужной планете, а не валиться сразу прыжком на ее орбиту, как пассажирский лайнер. Порой нужно так точно рассчитать точку выхода, чтобы вывалиться посреди нигде, где полно ничего и даже звезд для ориентира не видно. И там подхватить о с т а в л е н н ы е кем-то в пустоте контейнер ы прилепить к креплениям. Тот еще маневр, надо сказать. Иголку в стоге сена и то проще найти. Порой приходилось принимать товар от такого же контрабандиста. Или не принимать, если парень ошибся в вычислениях, и его занесло в это самое никуда гораздо дальше, чем надо. Корса и сам не заметил, как задремал. Ему снилось, что он стоит в центре звездной системы и сжимает в ладонях огненный шар звезды. Смеется, тянет на себя, пытаясь сорвать ее, как цветок. Ладони горят, плавятся, превращаются в хрупкий уголь, а он смеется и тянет, тянет. Проснулся Флин не в лучшем настроении. Сон был не из приятных. Гореть во сне — непрозрачный намек для любого пилота. Воспользовавшись удобствами, он обнаружил, что у дверей его ждет посылка. На полу стоял стандартный пакет из зеленого картона. В нем были три энергетических батончика из военного пайка и бутылка из разлагаемого пластика с тоником, из того же военного пайка. Рацион так себе, но жрать можно. Мрачно усевшись на койку, на которой он спал, не раздеваясь, Корсо принялся жевать жесткие, как рукав скафандра, батончики, запивая тоником из бутылки, грозившей разложиться на молекулы прямо в руках. Дерьмо. Кругом одно дерьмо. Он действительно попал. Планы нарушены, его повязали, работы нет, корабль далеко, неизвестно, сколько придется гостить у военных. А эти два дуболома на борту, пожалуй, сделают ноги вместе с его кораблем, если Корса не появится через пару дней. Перестав жевать, Флинн застыл и пустым взглядом уставился на буро-зеленую стену своей каюты. Он вдруг отчетливо понял, что через пару дней на свой корабль не вернется, и через пару недель, и, возможно, через пару лет. Сжав зубы, Корса швырнул недоеденный батончик в стену. Тот отскочил, как резиновый мячик, и покатился по ребристому металлическому полу. Проклятие! Что за невезение? Весь месяц сплошная задница. И вот закономерный финал. Полный швах. А все почему? Да с чего бы это, а? Вскочив на ноги, Корсо вдруг обмяк и повалился обратно на койку, шумно глотая безжизненный фильтрованный воздух. Он вспомнил. Вспомнил. Полгода назад. Сделка. Здесь, в системе «Прайм», но не у столичной Альфы, а с краю, у удалённой от центра Гаммы. Там он принял на борт полторы сотни контейнеров и, следуя указаниям, увёз на самый край Федерации Рави, к станции Гадан, известной ещё как Чёрный рынок, для различных революционеров и мятежников, коих в каждой республике завались. Контейнеры, да. На всех была военная маркировка, что, конечно, не редкость. Редкостью была метка столичной системы, Прайма. Кто-то упёр груз у военных столицы и не какой-нибудь списанный хлам, хранившийся в дальнем углу склада. Этот кто-то не кинул лохов с окраин, не выудил барахло у сонного военкома в дальней системе, где учёт военки поставлен из рук вон плохо. Нет, это были столичные штучки. Тогда, как и сейчас, очень была нужна работа. Денег не было на заряд движка, и Корса выполнил заказ. И вот он снова на прайме и сидит в тюрьме у столичных военных, Совпадение? Выругавшись, Корсо рванул в ворот комбеза. Дышать стало трудновато. Теперь все зависит от того, что было в ящиках. Вряд ли ему грозит прогулка в шлюз. Это все же союз, а не мелкая окраинная империя. Но столичные грузы бывают такими, что получить пожизненные рудники в поясе астероидов запросто. Корсо прикрыл глаза, пытаясь найти в окружавшей тьме хоть одно светлое пятнышко. И в этот момент дверь с шумом ушла в стену. Перед взором Флина предстала фея, все та же, хрупкая, высокая блондинка с белоснежным конским хвостом на голове, с ледяными огромными глазами и острыми скулами, мрачная, недовольная, словно это ей предстояло мотать срок на астероидах. «Вставай», — сухо сказала она, — «идем». Флин без лишних слов поднялся, протянул вперед руки для блокираторов. Блондинка смерила его взглядом и, повернувшись, коротко бросила. «За мной». Обреченно вздохнув, Корса последовал за ней в коридор. «Конечно, тут ему не нужны наручники, не нужна охрана. Куда он денется из охраняемого коридора военной базы? А напасть на сопровождающего — это надо быть полным отморозком. Тут везде датчики, камеры. Не успеешь рукой взмахнуть, как из стены стрельнет что-нибудь. Да и плечики у этой девчонки тоже ничего. Сама, небось, залепить может так, что мало не покажется». Пусть молодо выглядит, это еще ничего не значит. Тем более не просто пехота, а военная разведка. Шагая по длинному коридору с грубыми металлическими стенами, Корса невольно смерил взглядом фигуру своей конвоирши. Синий мундир не мог скрыть ни крепких плеч, ни спортивной фигуры, ни длинных ног. В других обстоятельствах ф л и н уже сделал бы пару пробных заходов, закинул бы удочку, подкатил бы поближе. Узкое вытянутое лицо, как у Корса, небритость, большие щенячьи глаза, острые скулы и короткая стрижка высоко ценились многими дамами обитаемой зоны. Корса машинально провел рукой по подбородку, проверяя щетину, и тут же погрустнел. «Не сейчас. а не сейчас. Дела и так идут, неважно. Лучше бы подумал над отмазкой». Тем временем девица привела пленника к капсуле лифта, около которой дежурил крепкий служака в легком скафандре. На с о п р о в о ж д а ю щ е г он о а не глянул, вся информация о ней высветилась на экране, а вот пленника удостоил презрительным взглядом, мол, шваль всякая осмеливается ступать на святая святых, его караульное место. Блондинка запихнула Корса в лифт, поставила лицом к стене и набрала команду сручного коммуникатора. Лифт двинулся с места и без остановок блуждал минут пятнадцать, выбирая свободные шахты, ведущие к точке назначения. Когда двери раскрылись, к о р с а струхнул по-настоящему. Перед ним был красивый коридор, на полу ковровая дорожка, стены обшиты панелями из полированного дерева, под белым потолком хрустальные светильники, а не обычная световая лента. Конечно, все материалы искусственные, но, черт возьми, это не похоже на военную базу. Если бы его привели в металлический бункер с решетками и ржавыми цепями, Флин и ухом бы не повел. К такому декору он привык и знал, как себя вести в таких ситуациях, но это, это попахивало действительно серьезными неприятностями. Когда его подвели к широкой двери из темного дерева с полированной ручкой, он понял, что дело швах, он бы предпочел иметь дело с окровавленным металлическим стулом и ножными кандалами. За дверью скрывался кабинет с маленьким столом, за которым сидел серьезный тип в форме лейтенанта. Из кабинета вела еще одна дверь. Блондинка подняла руку с коммуникатором, и лейтенант кивнул. «К стене. Стой здесь», велела Корса сопровождающая, и, распахнув дверь, шагнула внутрь. Краем глаза контрабандист углядел, что за дверью скрывается другой кабинет, ничуть не больше этой крохотной прихожей. Дверь самая обычная, н е пласталевая, н е пневматическая, закрылась не до конца, и Корса было видно, что блондинка чуть ли не прижимается к ней спиной, чтобы не нависать над хозяином кабинета, сидевшим за столом. Бросив из-за плеча косой взгляд на лейтенанта, с головы о ушедшего в изучение пачки распечатанных документов, к о р с а переступил с ноги на ногу. Формально он встал, как положено, лицом к стене, спиной к лейтенанту, но при этом ухом в сторону приоткрытой двери. И ему было неплохо слышно гул голосов. Вот тон разговора повысился, что-то явно идёт не так. Басовитый голос хозяина кабинета уже неплохо слышно. Хороший такой злобный тон разгневанного начальства. Нужно лишь прикрыть глаза и прислушаться. На слух Корса никогда не жаловался. Юридический отдел базы, а не полицейский участок. Оформление, ордер. Головой надо думать, капрал Сус, а не чем-то еще. Отреагировать на ориентировку, задержание... Это проблема военной полиции. Следовало доставить на ближайший пост планетарного размещения. Разведка, расследование, операция, закрытые посты. Значит, это сугубо ваши проблемы, капрал. Забирайте его в свои казематы, пыточные камеры или что там у вас. Этому штатскому отребью не место на гауптвахте. Руководство... «И чудесно. Я сам свяжусь с вашим командованием. И поверьте, не с сопляком Кински, вашим начальником. И мне наплевать, что база закрыта и шаттлы не летают к поверхности. Чтобы духу этой дряни тут не было, с минуты на минуту введут военное положение. Что хотите с ним д е л а е т е Хоть в шлюз выкиньте, но уберите незарегистрированного штатского с территории военного объекта». Корса, обратившийся вслух, вовремя спохватился и тупо уставился в стену. Краем глаз он видел, как блондинка, поименованная Капралом с у с выскочила из кабинета, видимо, юриста базы, захлопнула ее и прислонилась к створке спиной. Выглядела она, как разъяренная фурия. Огромные синие глаза пылают плазмой, щеки запали, но заострился взгляд, мечется по приемной. Перестав дышать, Флинт замер, стараясь не привлекать внимания. Сейчас он идеальный объект для того, чтобы сорвать злость. А если она поймет, что он что-то слышал... «Пристрелит, как пить дать на месте, а ковры поменяют потом». «Мариам?» — лейтенант за столом откашлялся. «Все хорошо?» Блондинка издала звук, отдаленно напоминающий шум закрывающейся пневматической двери. «Нет, Серж», — сдержанно отозвалась она. «Нехорошо. Но спасибо, что нашел для меня время в расписании шефа. Ценю». «Тут сейчас дурдом», — извиняющимся тоном произнес лейтенант. Момент, прости, был не очень подходящий. Нас тут и в хвост, и в гриву. Но другого могло и не представиться. «Всё нормально, Серж», — выдохнула Капрал. «С меня коктейль, если выдастся время». «Время», — протянул лейтенант. «Да, сейчас со временем как-то не очень, сложно загадывать». «Вот и я т а м отрезал а с у с «Ладно, увидимся». «И куда ты?» — быстро переспросил лейтенант, явно не собираясь завершать разговор так быстро. о «Попробую к нашим и пойду к к и н с к и отозвалась Капрал. «А в чём вообще проблема? Сдай патрульным, пусть отвезут на планету в управление». «Все вылеты отменены, только литерные», — сообщила СУС. «А Горбань?» «Ну, командир охраны». «Спасибо, разберусь», — отрезала блондинка и Корса, уловил краем глаза, как она кивнула в его сторону, намекая лейтенанту, что не стоит распускать язык при посторонних. «Спасибо, Серж, пока». Она положила руку на плечо Флину и бесцеремонно толкнула к двери. Корса подчинился. Злить конвоиршу ему не хотелось, она и так на взводе. От нее сейчас, похоже, зависит судьба одного очень провинившегося контрабандиста. Всю обратную дорогу Флин тихо топал за капралом с у с быстро перебирая в уме варианты развития событий. Он встрял и по-крупному. Разведка просто так с него не слезет. Но есть плюс. У военных какая-то заварушка. Сейчас большим шишкам не до него. Возможно, удастся тихо свалить. Прикинуться балластом, никому не нужным, унылым, скучным, раздражающим объектом. Такой проще отшвырнуть в сторону, чтобы не мешал, чем возиться с ним. Если правильно разыграть карты и прикинуться мелкой сошкой, тупым жульем, случайно попавшим в сети военных, может, его и отпустят. Нет, глупости, конечно. Не отпустят. Просто отправят куда подальше, чтобы не мозолил глаза. Главное выбраться из этого стального гнезда. На планету, например, где есть связи. «Можно и на какую-нибудь станцию поменьше. Да хоть в орбитальную тюрьму з е т а До неё тут недалеко, лишь бы в гражданскую, подальше от военных. А там уж как повернётся. Может, и повезёт. Не может же ему всё время не в е с т и Должен же после всех этих обломов выпасть козырь». «Вперёд!» — скомандовала блондинка у распахнутых дверей лифта. «Лицом к стене». Корсов вздохнул и подчинился. Сейчас ему оставалось только ждать и надеяться на зыбкую, потрепанную по краям, побитую молью, поношенную, потраченную, в ы д в е н н у ю почти д о с у х а удачу контрабандиста.